Глава 39. Статья и спор. После завтрака я достала из шкафа конверт с деньгами. Так странно было держать в руках эту пачку, даже не верилось, что я все это заработала сама. А главное, теперь мне открыты любые возможности, подумала я. Могу эти деньги потратить на все, что захочу. Могу отправиться в поход на озеро Байкал или вообще собаку купить. Про собаку это я, конечно, хватило, но все равно при мысли о свободе, которую мне давала пачка денег, по спине бежал легкий приятный холодок. А как приятно было принести эти деньги в класс. Я принесла всю пачку. Вдруг нужно будет сдать Беатрис не только деньги на билеты, но и оплатить весь курс. Папа проводил меня до дверей школы. Когда у вас все закончится, спросил он. Через два часа. Но ты меня не встречай, попросила я. А если она не все деньги собирает сегодня, а только на билет, прищурился папа. обратно свой волшебный конверт на метро повезешь?» Да, на метро, решительно сказала я. Хоть от метро позвони», — попросил папа на станции встречу. Я хотела подойти к Биатрис перед уроком, но она остановила меня жестом и добавила по-испански: "Сначала тест, Мария". "Какой тест?" возмущенно спросили все. "Тест на взросление", усмехнулась Биатрис. "Проверю, насколько вы выросли за этот год и можно ли со спокойной совестью отпускать вас на лето". Только сейчас я обратила внимание на то, что Биатрис очень торжественно одета. Белая блуза с черным бантом, синяя юбка-карандаш, каблуки. Я запаниковала. Конечно, стоило догадаться. На последнем уроке по испанскому обязательно должен быть тест. Я ведь и сама собиралась устроить Дане экзамен на последнем уроке. Даже Ирену пригласила с Данкиного позволения. А тут тест за целый год. Такое солнце протянула обиженно кто-то на задней парте, а мы тесты пишем. «Повзрослели не все, констатировала Биатрис, и в классе засмеялись. Тест оказался не слишком сложным. Я быстро сделала все упражнения и подняла руку. Готово. Я проверю тесты при вас, объявила Биатрис. У, -у, -у, -у" затянул класс. Зато вы больше меня не увидите в этом учебном году. А вы нас, Биатрис фыркнула. Какая она славная, подумала я, наблюдая за тем, как испанка, вооружившись зеленой ручкой, проверяет тесты. Такая естественная, может засмеяться с нами, а может приструнить, но при этом не давит. У каждой учительницы есть свой бзик. Математичка обожает нас контролировать, историчка ищет личность, англичанки нравится выбирать любимчиков и развивать их способности, а у Биатрис нет никаких бзиков. Мне захотелось стать такой же учительницей, как Биатрис. Я тоже не буду черкать красной ручкой в тетрадях своих учеников, а заведу зеленый карандаш и стану рисовать грустные и веселые рожицы на полях. Правда, мелькнуло у меня в голове, если я буду работать в обычной государственной школе, как наша англичанка с историчкой, то у меня, наверное, и не такие бзики появятся. Биатрис ведь легче, она преподает на факультативе тем, кто хочет учиться. Мария негромко позвала меня: "Биатрис, Я подскочила с места, схватила рюкзак. Наконец-то я могу передать деньги за билет, спросить, когда привозить оплату за курс. Волшебный момент, о котором я мечтала весь год, настал. Я оплачиваю свое обучение.